Глава 15 Когда в комнате воцарилась зловещая тишина, я безмятежно улыбнулся. Ауры большинства присутствующих были как на ладони, и потому как они сейчас изменились, можно было с уверенностью сказать, что повисший в воздухе вопрос беспокоил этих людей гораздо сильнее, чем мог бы беспокоить меня самого. Рес вообще руки за спину убрал, наверное, чтобы никто не видел, как они тянутся к спрятанному за поясом кинжалу. Нейс владел собой гораздо лучше, но и он кинул тревожный взгляд в сторону мастера Тана, отчего-то веря в его способности больше, чем в мои. Один лоорк выглядел по-прежнему спокойным, я бы даже сказал невозмутимым, однако его аура ощутимо подобралась, уплотнилась и стала похожа на готового к прыжку зверя, который только что узрел на своей территории опасного чужака. Моя реакция ему не понравилась. И повисшее в комнате гнетущее молчание не понравилось тоже. Но прежде чем кто-то рискнул его нарушить или решился на необдуманный поступок, фигура на кресле наконец шевельнулась. И в наступившей оглушительной тишине подозрительно знакомым голосом уронила. «Раз лес Таор не торопится отвечать, позвольте это сделаю за него я». Я нахмурился. «Так, а вот тебя здесь быть не должно. Ни один мой расклад тебя не учитывал». «Потому что это было слишком невероятно, но тем не менее ты здесь». Закутавшись в антимагический плащ, с усмешкой глядишь на меня из-под низка задвинутого капюшона. «Я знаю твой голос, знаю, что не мог ошибиться. Но твое присутствие здесь настолько дико, что даже сейчас мне с трудом в него верится». «Что, не ожидал?» Мягко поинтересовался поднявшийся с кресла человек и сделал вперед несколько шагов, чтобы мне не приходилось выворачивать шею в желании его получше рассмотреть». Я недоверчиво прищурился. «Дол? черт, как такое может быть?» «Сумел я тебя удивить, да?» Со смешком откинул капюшон молодой каратель и подошел почти вплотную. «Не делай резких движений, будь добр. Сегодня все такие нервные, некоторые вообще на взводе. Поэтому давай не будем усугублять и без того непростую ситуацию. К тому же убивать тебя никто не собирается. Разумеется, если ты не дашь нам для этого повод». И вот тогда я расслабился. Что ж, всегда неприятно осознавать, что тебе переиграли. Но в конечном итоге наличие дополнительного лица ни на что не влияет. Обидно, что я его пропустил. Вдвойне обидно, что мне не удалось просчитать этого хитромного сукина сына. Но все же будет интересно послушать, каким выводом он пришел И узнать, почему мы сегодня собрались с такой странной компанией. Каратель, воры и двое убийц. Но что самое удивительное, всем им от меня что-то понадобилось. Причем я почти уверен, что мастер Долл не представляет сейчас орден. В противном случае здесь присутствовал бы магистр Нэш. А это значит... значит... Блин, на самом деле вариантов не так уж много. Но, честное слово, ни один из них мне категорически не понравился. Знаешь...» Тем временем сообщил Долл, качнувшись на носках и демонстративно заложив большие пальцы за кожаный пояс. «Поначалу я пребывал в недоумении, когда мне дали задание к тебе присмотреться. Я подумала, ну маг и маг, что тут может быть необычного. Но ты с самого начала повел себя не так, как должен был вести человек в твоем положении. Форти зачем-то полез на рожон, более того, прямо поперся в рейд, хотя необходимости успешки не было. Всего через день комендант выдал бы тебе достойное сопровождение. Ты был бы обеспечен такой охраной, что сам король обзавидовался бы. Но вместо этого ты полез на плантацию, считая один и без подготовки. Но я тогда думала, что без подготовки. Хотя на деле оказалось, что к нападению ты был готов чуть и не лучше остальных и среагировал гораздо быстрее, чем это можно было ожидать от мага твоего профиля. Я вежливо промолчал, окончательно успокоившись и решив до поры до времени плыть по течению. В тоннелях мне многое было непонятно. Тем временем продолжил дол, рассеянно изучая дорогое шитье на моем камзоле. Ты был неоправданно спокоен, собран, а снег управился так, словно тебе уже не раз приходилось этим заниматься. «Само собой, магу артефактору такого уровня по определению положено знать, как устроены и по какому принципу работают агоры. Но вот насчет старых магических печатей я не был бы так уверен. Конечно, можно предположить, что ты прекрасно знал, куда едешь, и был осведомлён об особенностях форта не хуже, чем наш комендант. Вполне возможно, ты даже знал насчет тоннелей с самого начала. И не исключено, что именно ради того, что там спрятано, тебе на самом деле прислали, а заодно снабдили всем необходимым, чтобы туда попасть». «Но если честно, мне показалось, что тут слишком много допущений», признался вдруг парень. «Если Ковин давным-давно знал, где и что искать, то наверняка приложил бы усилия, чтобы заполучить артефакты гораздо раньше. И прислал бы форта не только тебе. Нам следовало ожидать целую команду специалистов, магов, рабочих, других карателей». «Но я приехал один», — кивнул я, отдавая дань логике Дола. Тот развел руками. «Вот именно», — Так что, выходит, в Ковине до сих пор не пронюхали насчет хранилища. При этом сам подумай. У обычного мага, присланного Форту, с рутинной проверкой неожиданно обнаруживаются такие таланты и такое редкое, даже, наверное, уникальное снаряжение». Я снова кивнул, пока все выглядело обоснованно. «Потом мне стало ясно, что о хранилище ты ничего не знала». Закончил с разглядыванием Камзола, увел взгляд в сторону Дола. «Да и про опасность тех артефактов сообразил не сразу». Когда же стало понятно, что они запрещены не просто так, ты повел себя правильно, когда решил о них умолчать. И это выглядело еще более странным, чем все остальное. Тем не менее, вход и выход ты оттуда благополучно нашел. Выбрался сам, вывел меня и даже не предпринял попытки избавиться от неудобного свидетеля, который мог бы скомпрометировать тебя перед комендантом. Я думал об этом, спокойно отозвался я, с просыпающимся интересом, поглядывая на парня. Я тоже. — скривился он, сумев еще больше удивить меня. «Что ж тогда не убил-то?» Дол бросил на меня взгляд из-под лоби. «Ты ни разу не повернулся ко мне спиной, и еще там, в хранилище, ты проявил неосторожность, показав краешек одной хитрой карты, о наличии которой я у тебя не подозревал. И вот после этого у меня появился повод присмотреться к тебе по-новому, ведь, как выяснилось, задача у нас с тобой была одна и та же». «Вот она что!» — мысленно присвистнул я. «Оказывается, Дол тогда не спал и видел, как я сравнивал обе карты. Но раз он вообще завел об этом разговор, то получается, что у него была точно такая же? И из того же, я так полагаю, источника? Айда ночники, ай да затейники! Но кто бы мог подумать, что им даже в Орден удастся пропихнуть своего человечка? Неужели не смутили амулеты правды? Или Низ и впрямь нашел способ полностью блокировать их работу? Если так, то я поражён, хотя, наверное, моё восхищение до одного места». «Я несколько месяцев искал способ туда забраться», — буркнул парень, совершенно правильно расценив появившееся на моем лице выражение. «Но не могу там делать нечего, да и магу, если у него нет соответствующего оборудования тоже». Лес десять лет безуспешно бился с этими проклятыми дверьми. Нескомендант ради этого все чертежи поднял, все старые записи, даже те, что считались утерянными. И в результате ничего. Старик даже меток ни одной не сумел увидеть». А ты их сходу нашел и тут же, без малейших усилий, активировала. Не говоря о том, что с твоим переходом вся система подземных тоннелей внезапно ожила, хотя этого не случалось с тех самых пор, как оттуда ушли барьерники. Какое-то время я даже думал, что натолкнулся на отступника. После небольшой паузы добавил дол. И даже сейчас не могу полностью исключить эту версию. Однако на самом деле главный вопрос даже не в этом. Я вопросительно изогнул бровь. «А в чем тогда?» «В том, на кого ты работаешь», — Жестко посмотрел на меня Каратин. «Одно дело, если ты удачливый прозорливый одиночка, использующий высокую должность как прикрытие, знакомый со старыми технологиями, но при этом преследующий лишь собственные интересы. И совсем другое, если ты впрямь работаешь на Ковен, как это написано в бумагах. Если работаю, то что с того? Для тебя это плохая рекомендация». Сухо бросил доллар, разом превратившись из компанейского и насквозь простого парня в крайне неприятного собеседника. «Нельзя допустить, чтобы старые артефакты снова были поставлены на вооружение Ордена. Нельзя поднимать из могил то, что давно и прочно похоронено. Новая война никому не нужна, и ради того, чтобы этого не допустить, я готов на многое». «Я одного не понимаю», — рассеянно обронил я. «Ну, выбрал ты себе темную сторону, но перешел из Ордена к ночникам». «Зачем ты меня так ко всему этому приплел? «Ты слишком много знаешь», — жалчина отозвался Каратиня. «Если эти знания попадут не в те руки...» «О, так ты просто желаешь упредить события? Чтобы я эти самые знания не толкнул за приличную сумму на черном рынке или, еще хуже, не поделился откровениями с членами Ковина? Отлично. Где гарантия, что я хуже туда не передал?» Дол нахмурился. «Ты бы не успел. Рашеры в шековых лесах быстро глохнут. «Магопочта тоже ненадежна. К тому же, такую информацию не следует доверять приборам, а на личную встречу ты бы не успел. Собственно, я даже сейчас не знаю, каким образом ты оказался в Гуаре так быстро. Но это подождет. Сначала мы проверим тебя амулетом правды, и только потом можно будет продолжить разговор». Я заметил, как Шаран быстрым движением сунул руку в карман брюк и укоризненно покачал головой. дол дол «Но неужели ты думаешь, что я позволю тебе копаться в моих мозгах, так же, как магистр Нэш пытался копаться в твоих?» «От тебя нет выбора», — насторожился каратель. «Ты безоружен, в доме работают сразу несколько блокираторов, а снаружи уже подоспела охрана, так что тебе в любом случае некуда деваться». Я с любопытством глянул под ноги. И правда. Народу на первом этаже заметно прибавилось. Да и те, кто находился в комнате, как-то ощутимо заволновались. Некоторые даже в карманы полезли». Полагаю, что успеть достать оттуда что-нибудь острое. Кто-то надеется на подкрадывающегося сзади убийцу, Серьезно думаю, что он успеет меня остановить. Похоже, разговор наконец-то подходит к кульминации. И что? Со смешком поинтересовался я, оглядев присутствующих. Господа, неужели вы все это затеяли лишь ради того, чтобы в чем-то меня обвинить и вывести на чистую воду? Но перед этим зачем-то об этом предупредили и целых две недели дали на подготовку? «Мне отступнику, который к тому же работает на Ковен?» «До простого отступника нам нет никакого дела», прошептала, ступив на шаг мастер Дола. «Если бы ты испугался и не пришел, мы бы просто сдали тебя карателем. Но ты пришел, и ты не маг, Таор. Ты даже не человек в полном смысле этого слова». «А кто же тогда?» Окончательно развеселился я. «Ты из Именно поэтому мы должны или договориться с тобой, или же уничтожить». Признаться, я до последнего сомневался, что события пойдут по самому неприятному сценарию, поэтому последние слова Дола меня искренне огорчили. Он, конечно, молодец, каким-то образом смел сделать правильные выводы, несмотря на то, что я полагал это крайне маловероятным событием. Собственно, я надеялся, что мне не придется портить отношения с людьми, которые мне все таки нравились. Но раз вопрос был поставлен ребром, то пришлось принимать меры, и я их, разумеется, принял. Причем так, что этого никто из присутствующих не только не ожидал, но и не успел ничего сделать. Вы когда-нибудь развлекались в детстве с пультом от телевизора, подлавливая героев фильмов в каких-нибудь особо причудливых или смешных позах? Азарт нажали на паузу, на спор, играя у кого получится лучше? Что-то подобное испытал сегодня, когда мысленно усилием обратился к барьеру, а потом с любопытством оглядел замерших, мгновенно обратившихся в статуи людей, которые даже понять не успели, что именно произошло собственно я сделал с ними почти то же самое что и с Неку, когда заключал в невидимую ловушку но ну, и лишь шэдом когда демонстрировал свои новые возможности затем исключением что сжал стену ловушки не полностью а ровно настолько чтобы обездвижить но пока не убить Ну а чтобы они там не задохнулись я заклеил все рты зато милосердно оставил дырочки для ноздрей а еще глаза не стал залеплять намертво поэтому хотя бы ими мои новоявленные статуи ворочить пока еще могли убедившись что окова абсолютно надежна, я заложил руки за спину и по очереди оглядел присутствующих убивать их мне не хотелось шаран с его принципами мне был во многом симпатичен как и мастер танк кстати с срезом я вроде рассчитался лорка мне вообще ничего плохого не сделал однако и оставлять живых людей которым так много обо мне известно было опасно и тем не менее я по-прежнему колебался медлил. все еще напряженно думал оценивал Искал другой выход из сложившейся ситуации. Пытаясь оттянуть неприятные моменты, даже обыскал их одного за другим, избавив ее от оружия и от артефактов. Нашедшийся у нее под камзолом миниатюрный арбалет предусмотрительно разрядил и забросил игрушку в ближайший угол. Туда же швырнул выуженный и закаменевший руки Тана кинжал, который опытный убийца, почив неладный, все-таки успел выхватить. Чуть позже добавил к нему ножило орга бесполезный кинжал Реза, нашедшийся в его нагрудном кармане неактивно из-за блокираторов амулет-правды, причем уже с двойным набором функций. Но и последним достал из кобуры Дола, оказавшихся неудел Тагора. И щелчком вытащив из рукояти зарядную пластину, забросил и то, и другое в общую кучу, благо теперь они были не опасны. Еще на груди у парня нашелся крайне любопытный артефакт, которым в форте он, кстати, не пользовался. «Занятная штучка!» Кивнул я, сняв с его шеи цепочку и оглядев необычную структуру, вплавленного в амулет заклинания. «Вот аж не думал, что ради сохранения инкогнито ты додумаешься использовать вещь, искажающую ауру». У Дола выпучились глаза, когда я одним движением сломал эту фиговину. А затем они невольно дернулись, провожая безделушку, которая со звоном грохнулась на какую-то железку и затерялась в общей куче лишившихся хозяев вещей. «Да, хорошо быть артефактором». Остановившись напротив обездвиженных людей, я еще раз их оглядел, а заметив, что Дол пытается что-то сказать, снял с его рта невидимую повязку, позволив парню шумно выдохнуть. Ну как? Только и сказал он, едва смог говорить. Здесь же не работает магия. Это не магия, рассеянно отозвался я. Но раз уж так вышло, что теперь моя очередь задавать вопросы, то скажи-ка, приятель, откуда ты узнала, что я из Аморов? Тогда в тоннелях. Только тот, кто видит изнанку, был способен различить оставленные барьерниками метки на стенах. Закашился долг, когда для убедительности я на него слегка надавила. Твой источник, скорее всего, тоже принадлежит им. Другой бы там не сработало. К тому же ты слишком быстро для простого смертого, силен, хотя тщательно это скрываешь. Умеешь видеть сквозь стены. С легкостью убиваешь неку. Скорее всего, спокойно чувствуешь себя на изнанке, а еще у тебя за спиной периодически вырастает странная тень. У людей таких не бывает, поэтому я и сказала, что ты не человек. С чего ты решил, что я частый гость на изнанке? сказал. Выдохнул каратель и тут же осекся. А я перевел взгляд на замершего вора и прищурился. Тогда, вероятно, уже нет смысла спрашивать, какие события подтолкнули вас связать тварью сокровищница Лерона Вима с личностью одного конкретного мага. Источник ты мог добыть только там, сглотнул Долл. «Ну, или получить в наследство от магистра Ноя. Но Риас заметил внизу кое-что странное. Да и раньше ты пару раз ошибался. К тому же, простому человеку уже с подземелья было не убить. Не зная безопасной трубки к сундукам, простому смертному там вообще было не выжить. А ты выжил, и ты убил проклятую тварь, которую мы не могли уничтожить два года». Под моим тяжелым взглядом Долон нервно облизал губы. «Мы, правда, не сразу сопоставили ночного гостя с карателем». Только после того, как из пещеры исчезло тело, которое по всем признакам должно было быть мертво. Когда в стене нашелся проход, который мог увидеть лишь тот, кто умеет пользоваться изнанкой и видеть иллюзии. Впрочем, мы и потом долго сомневались. Считали гости и каратели одним человеком, а тебя другим. Но твоя Нура, та, которая не жива, я имею в виду, стала отменной уликой, четко связав две твоих первых матрицы. Потом Сиолы и демон, который мог изобразить с такой достоверностью только настоящий заморф. «Из вас троих там находились лишь Таор и гость, которому у нас и так уже имелось много вопросов. Мы за тобой следили, вернее, пытаясь следить за всеми, но на виду оставался лишь Таор, поэтому именно ему мы и уделили самое пристальное внимание. Заодно искали совпадение, сходство. Однако следы в Сиуле ты замел грамотно. Подозрение от тебя благодаря тюремной камере тоже на время отвёл». А вот Форти почему-то был неосторожен, и карту засветил, и слишком уж явно продемонстрировал свои возможности. Настоящий Таор Сарата никогда не интересовался Неко, тем более не учился их убивать, и ни разу не давал повода заподозрить его в том, что он вообще умеет их видеть. Но для артефактора, оказавшегося посреди шакового леса, с угоревшим резервом и стащившимися амулетами, согласись, это невозможно. В то же время предположение, что в столице обитают сразу два изоморфа, да еще и действуют в тесной связи, выглядело очень уж неправдоподобным. Поэтому мы подумали, все сопоставили, прикинули сроки и пришли к выводу, что все это время ты был один. И ночной гость, гости, мастер-каратель Шалы, и лес Сарато, а может быть и кто-то еще, все это только ты, один единственный, почти открыто действующий Заморф, на которого мы к тому времени уже успели собрать целое досье. Я недоверчиво хмыкнула. Надо же мы. Очень интересная оговорка, не находите? Что же вы такого криминального узнали, если не секрет? Скорее всего, в столицу ты прибыл год или два назад, прохрипел Долл, когда я снова немного зажал барьер на его груди. Насчет гостя я не уверен, но вот по мастеру Шалу у меня есть кое-какие подозрения. Что же касается Сарата, ты его матрицу ты примерил совсем недавно. Если верить информаторам, около полугода назад лес Таура стал участником разборок с сиульцами в одном прекрасно известном тебе трактире. Чудом при этом выжил, хотя о самом факте разборок почти никто не узнал. И вот после этого наш Мак начал проявлять нехарактерное для прежнего Таура поведение и такие же нетипичные таланты. Потом внезапная смерть учителя, который ты или одна из твоих матриц, скорее всего, приложили руку. Ну и, наконец, Форд после которого наши подозрения переросли в уверенность. И это привело к тому, к чему привело. На этих словах каратель поморщился, а когда в коридоре послышался шорох множества ног, на его губах мелькнула кривая улыбка. «Забыл сказать, мастер Лорк не подал в означенное время условный знак, поэтому теперь сюда спешит охрана, которая в любом случае постарается тебя не выпустить». Я повел бровью, снова тревожа барьер. В скором времени шум в коридоре стал сначала громче, а затем затих, напоследок огласив обреченный дом шумом падающих тела. В дверь, разумеется, так никто и не вломился. Лежащие перед ней в повалку телохранители не успели даже до ручки дотронуться, потому что в окруживших невидимой ловушки не только стало до крайности тесно, но и куда-то внезапно исчез весь кислород. Несколько тен им как раз хватило, чтобы потерять сознание, но насчет того, что делать с ними дальше, я пока не решила. Хотя, конечно, забросить их всех наизнанку мне ничто не мешало. Когда стало ясно, что подмоги не будет, лицо удола вытянулось окончательно, а когда он уже собрался задать очередной глупый вопрос, темнота в дальнем углу неожиданно сгустилась, а затем из неё донёсся тихий угрожающий рык. Когда же оттуда выступил взрослый, недобро оскаливший нор, больше похожий на ожившую с густоком брака, каратели вовсе впал в некое подобие прострации и мог только шокированно следить за медленно приближающимся зверем, который, толков меня лобастой башкой, окинул беспомощных людей кровожадным взглядом. Само собой, я припринял необходимые меры предосторожности, и в Гуар вернулся не один. Сначала ушел из комнаты порталом в лес, затем забросил улиши на улицу магов, пока первый проверял округу вокруг дома Лоорга на предмет неучтенных гостей, прыгнул еще одним порталом в подвал, переоделся, привел себя в порядок, После чего Нура оставалось лишь ждать наизнанке и отслеживать поведение охранников на первом этаже, чтобы в случае чего порубать их в капусту, а заодно сообщать мне актуальную информацию по поводу их количества и особенностей перемещения в пространстве. Ловушку у двери я поставил сразу, едва вошел, благо особых усилий это не потребовало. Вокруг лоорга его команды тоже начал потихоньку видоизменять барьер, буквально с первых тин разговора. В решающий момент мне оставалось только активировать уже готовую ловушку, не тратя время на ее создание. И, как показала практика, это было правильное решение, потому что от броска мастера Тана, как я подозревала, было бы непросто вернуться даже мне. «Вот почему тебя признала Нура», — скосив на первого глаза, прошептал Дола. «От тебя пахло им!» — я положил ладонь на загривок брата. «Вы видели следы и в тот день, когда пытались убить Нииса, и тогда, когда клан ночи штурмовал резиденцию мастера Лорга». К сожалению, я упустил из виду этот момент, а моя малышня была неосторожна. Но если вы сумели узнать обо мне так много, то, думаю, вам не составило труда выяснить, за кем в свое время охотился в городских подземельях ныне покойный мастер каратель Шала. И почему, с той охоты, никто из его команды обратно так и не вернулся. Ваши люди живы, бросил я, повернувшись к молчаливому лоргу, который так и буравил меня напряженным взглядом, просто потому что ни на что иное не был способен. «Меня они не видели, вряд ли знают что-то серьезное, поэтому я, пожалуй, оставлю им жизнь». «Что же касается вас, господа, то мне действительно жаль, но вы, как недавно сказал мастер Долл, знаете непростительно много. Для меня это неудобно, в чем то даже опасно. Поэтому, несмотря на моё искреннее к вам уважение, даже к тебе, Рес, не морщись, я просто вынужден закончить эту встречу на крайне неприятной ноте». «Я этого не хотел. Мне и прямо до последнего казалось, что удастся обойтись без крайних мер. В какой-то момент я даже был готов пойти вам навстречу, встречу, но...» «Убивай!» — хрипло-каркнул долл и тут же осекся, когда я с тяжелым сердцем отвернулся, концентрируясь на барьере. «Я почти сделал то, что задумала. Мне всего летины не хватило, чтобы, отогнав сожаление, закрыть эту страницу своей жизни раз и навсегда». Но тут вдруг Атули пришла на редкость яркая, окрашенная в тревожные тона и похожая на росчерк молнии мысли. За ней пришел страх и целый калейдоскоп эмоций, среди которых я сумел разобрать паническое «стой, нельзя» и «свои». Я как ошпаренный обернулся, и как раз успел увидеть, как жутковато побелело лицо обреченного парня, и как внезапно выцвела, поплыла нанесенная на его скулы татуировка. Одновременно с этим его тело изломалось, стало каким-то угловатым и не таким массивным. После чего до моего слуха донёсся звук ломающихся костей, плоть под одеждой ясно зашевелилась. Черты лица парня начали стремительно меняться, повише на нем тряпкой плащ мгновенно стал ему велик, как, впрочем, и остальные вещи. А спустя всего несколько тин, во время которых я стоял как громом пораженный, невидимый кокон с тихим щелчком раскрылся, и оттуда мне под ноги рухнул совсем не тот человек, которого я там запер. Теперь вместо мускулистого и крупного парня Это был худой, покрытый мелкими бисеринками пота Скрученный болезненной судорогой подросток С тонкими чертами лица Короткими разлохмаченными волосами цвета спелой пшеницы И большими серо-зелеными глазами В которых плескался целый океан Мучительные, вызванный чересчур стремительной сменной матрицы И поразительно знакомые мне боли Совсем еще молодой паренек Хотя нет, какой паренек? Девчонка! Причем, судя по отсутствию крови и ран Это был ее истинный облик «Не убивай!» Стоя передо мной на коленях, повторила она хриплым от боли голосом, после чего пошатнулась, коротко выдохнула и потеряла сознание.